Корнея Чуковский «Чудо-дерево». Как у наших у ворот Чудо-дерево растет. Чудо-чудо, чудо-чудо Расчудесное. Не листочки на нем, Не цветочки на нем, А чулки да башмаки, Словно яблоки. Мама по саду пойдет, Мама с дерева сорвет. Туфельки, сапожки, Новые калошки. Папа по саду пойдет, Папа с дерева сорвет. Маме — гамаши, Зинки — ботинки, Нинки — челки. А для Мурочки такие Крохотные, голубые, Вязаные башмачки И с помпончиками. Вот такое дерево, Чудесное дерево. Эй вы, ребятки! Голые пятки, рваные сапожки, драные колошки. Кому нужны сапоги, к чудо-дереву беги. Лапти созрели, валенки поспели. Чего же вы зеваете, их не обрывайте. Рвите их, убогие, рвите босоногие. Не придется вам опять по морозу щеголять дырками, заплатками, голенькими пятками.